Глава восьмая. Морган лежала абсолютно неподвижно. Цвет ее кожи напоминал фарфор. Она была лишена тепла и жизнелюбия, которое Джесс так любил. Она выглядела как мертвая девушка, поджидающая свой гроб. Доктор Аскьюта был занят тем, что изучал запасы медицинских пузырьков и лекарств в своей новенькой сумке. Однако, когда он увидел Джесса, стоящего в дверях, то замер и сказал, «Заходи, закрой за собой полу. Надо, чтобы Морган была в тепле». Внутри шатра, подумал Джесс, очень душно и жарко, а на неподвижное тело Морган все равно уложили одеяло в несколько слоев. «Она приходила в сознание?» – спросил Джесс. а Аскюта молча покачал головой. «Совсем нет?» «Я не хочу, чтобы она сейчас просыпалась». Сказал он, это необходимо. Скрыватель, который использует свои силы слишком яро... но ты и сам видел поля в Филадельфии. Она была не в силах контролировать то, что сделала, и должна была остановиться, пока еще не слишком поздно. Она словно на части развалилась, когда вышла из этого ада. Покалечат себя или еще кого-нибудь, если не позволит себе отдохнуть. В том, как доктор выражался, Был какой-то скрытый смысл, и Джесс почти что сразу его уловил. «Это сделали вы. Вы ее усыпили». Доктор пожал плечами, ответив, «Для ее же безопасности. И нашей. Она бы сказала то же самое». «И как долго вы собираетесь держать ее в таком состоянии?» «День, может, два», сказала Аскьюта. «Меня этому научили, мистер брайтволл когда в библиотеке меня еще считали нужным. Даже в «Железной башне» нужны врачи. Как человека со следами таланта меня посчитали достойным. Он густо приправил последнее слово иронией. Лечение безопасно. Кое-какие особые компоненты позволят ее квинтэссенции восстановиться как следует. Другие компоненты помогут не позволить ее сознанию мешать данному процессу. «Но она придет в себя и будет в порядке», — сказал Джесс. Сказал утвердительно. Доктор как не возразил, так и не согласился. «С ней все будет в порядке». Молчание в ответ затянулось. «Тут вы должны со мной согласиться». А Аскюта подтащил стул и поставил его рядом с кроватью Морган. «Садись», — сказал он, — «пока не упал». Тут я уже могу помочь с твоими легкими. Ты же понимаешь, что вдыхая пары, портишь себе легкие, так? Прекратите уходить от ответа! Джесс понял, что его голос стал резким, хотя он все еще немного хрипел. «Мы вам жизнь спасли!» «А я спас жизнь ей!» Рассердился в ответ Аскьюта. «Если бы я не поместил ее в эту кому, она бы продолжала настаивать на том, чтобы помочь тебе и твоему здоровенному приятелю. «А кому-то...» Джесс не хотел спрашивать, но заставил себя. «А кому-то еще удавалось в таком состоянии излечиться?» «Никому, кто бы выжил», — сказал доктор. Его голос звучал напряженно и гневно. Однако взгляд был равнодушным и отстраненным. Бесчувственным. «Мало что тут можно сделать. Как доктору, так и библиотечному медику или скрывателю». Он закончил проверять свои лекарства в сумке и со щелчком закрыл ее. «Мне сказали, мы уйдем, как только стемнеет. И твой отряд, и мой. Я попросил, чтобы нам позволили временно пойти с вами, а потом мы отправимся одни в Бостон. У меня там есть родственники, среди коренного населения. Они нас приютят». «Я думал... Думал, вы останетесь с врачами?» «Зачем?» чтобы лечить солдат, которые уничтожили моих людей?» скиута опустил глаза на халат, который ему дали, с эмблемой библиотеки. «Я будто в чужой шкуре». Джесс прекрасно его понимал. Он и сам не знал, как смириться с тем, что носит сейчас библиотечную форму. Джессу вспомнилось молчание тролла и его солдат, которых он встретил в душевом шатре. Вспомнилась тихая боль в их глазах. Может, никто из них уже не понимал, как продолжать все это делать. «Я могу побыть с ней немного», — спросил Джесс и взял холодную, совсем безвольную руку Морган в свою, обожженную и всю в шрамах. «Как пожелаешь», — сказала Аскьюта. «Мне нужно навестить своих людей и помолиться за друзей». С этими словами он ушел широкими шагами, его длинные черные косы покачивались на фоне новенького медицинского халата. Он теперь был без своей старенькой потертой шляпы. Выглядел, как любой другой профессиональный врач, разве что очень нуждающийся в надлежащем питании. Он сюда не вписывался. Может, никуда не вписывался. «Но впишется. Мы все найдем себе место», — подумал Джесс и провел большим пальцем по костяшкам руки Морган. «А если не найдем себе места, то сами его создадим. Мы найдем способ справиться со всем тем, что с нами сделали, и станем сильнее. Залечим раны». Джесс прижал безвольные пальцы Морган к своим губам и прошептал «Пожалуйста, возвращайся». Прошло три часа и Джесс наблюдал, как за западной стеной шатра разливается свет. Из бледно-золотого тот обратился в оттенок меда, который, в свою очередь, стал ярко-оранжевым, а потом темным. Джессу почти что удавалось сделать вид, почти что, что это обычный день, с обычным закатом, и в воздухе не воняет дымом, пеплом и смертью, что мерцающее, зловещее свечение на западе Вовсе не свет руин города, который будет продолжать гореть еще неделями. Джесс не мог спать, хотя и чувствовал себя очень уставшим. Он одержимо продолжал прокручивать в голове все в деталях, обдумывая возможные риски и подвохи. Самый большой риск заключался в том, думал он, что Брендон не станет ему помогать. Однако отчего-то Джесс знал, что брат поможет. Это было очевидно по интонации голоса, потому как брат отказывался смотреть Джессу в глаза, когда соврал для отца. Санти спросил, на что все они готовы пойти. Джесс сомневался, что тот знал, какую цену на самом деле подразумевал этот вопрос. «Джесс?» Шепот был тихим, но пронзил Джесса насквозь, не побеспокоив, а точно окатив волной облегчения. Он опустил глаза и увидел, что глаза Морган открыты, а ее пересохшие губы шевелятся. Ее пальцы сжали его руку. «Джесс?» «Я здесь», — сказал он. Отчасти он думал, что хорошо, что она пришла в себя так быстро. с то кажется, был убежден в том, что она будет спать весь остаток дня и всю ночь. Однако доктор уже ушел, и важно было то, что она проснулась. «Как ты себя чувствуешь?» «Уставший», — прошептала она. Ее голос был едва-едва слышимым, а глаза потухшими. Я хочу пить». Джесс быстро налил в стакан воды и помог ей сделать несколько глотков. Немного. Он не был уверен, что ей полезно много пить, а спросить было не у кого. «Теперь лучше?» Она слегка кивнула и вздрогнула. Джесс потуже укутал ее в одеяло, а потом ее рука вдруг покрепче сжала его. Защипала. Обожгла. «Морган?» Джесс поднял глаза и понял, что она смотрит на него расфокусированным, не моргающим взглядом, точно как делает, когда пользуется своим талантом скрывательницы. Она все еще дрожала, и Джесс чувствовал, как по ее пальцам бежит дрожь. Джесс внезапно ощутил, как кашель зарокотал у него в легких, и отвернулся, чтобы прочистить горло. Но теперь он не мог перестать кашлять. Стало только хуже, и он сложился пополам. Влага в легких, которая до этого вроде бы исчезла, снова вернулась точно из ниоткуда, наполняя его, удушая. И Джесс сплюнул раз, два, три. И каждый раз жидкость становилась все краснее, чем в предыдущей, и он не мог вдохнуть. А рука Морган сжимала его так крепко, что он не мог освободиться. А потом Аскьюта ворвался в палатку, лишь взглянул на них и тут же бросился к Морган, схватив ее за руку и дернув, чтобы расцепить их с Джессом пальцы. Морган закричала, и Джесс чуть не упал, попытавшись ее защитить. Но доктор не пытался причинить ей боль, а она говорила «Прости, прости». И лицо Аскьюта обратилось в мрачную маску, когда он сделал ей укол с какой-то голубоватой жидкостью, а потом уложил, дожидаясь, пока Морган снова утихнет. Как только Морган закрыла глаза и уснула, размеренно дыша, доктор повернулся к Джессу, который все еще пытался отдышаться. Грязь на полу у стула смешалась с жижей, которая жутко походила на кровь. «Что с ней такое?» «Она пыталась тебя вылечить. Ее инстинкты твердят, что она должна это сделать. Но вы оба погибнете, если она сейчас опять попытается», сказала Скьюта. Он порыскал в своей сумке и вытащил другой стеклянный пузырек. Протянул его Джессу. «Выпей». «Что это?» «Пей» а то свяжу и сделаю укол». Джесс вылил содержимое в рот и проглотил. На вкус отдаленно напоминало ягоды с чем-то горьковатым, но Джесс почувствовал, как судороги и напряжение в груди начинают отступать. «Не так уж и плохо», — начал было он. Тьма уже опускалась на Джесса, когда он услышал голос доктора откуда-то издалека. «Это лучший из вариантов». Джесс проснулся с сильной, чудовищной головной болью где-то глубоко в черепе, назойливым чувством головокружения и... без кашля. Он сделал два или три вдоха, прежде чем понял, что снова дышит легко и нормально. Мысли как-то весело разбегались, и потребовалось немного времени, чтобы к нему вернулись воспоминания о Филадельфии, пожаре, Морган, пробуждении, и обжигающем покалывании в руке, где Морган к нему прикасалась. О беспомощном кашле. Зелье Аскюта. «Чертов доктор меня обманул». Однако стоило признать, что, несмотря на то, что в груди и горле до сих пор немного саднило, Джесс чувствовал себя гораздо, гораздо лучше. Если не считать головной боли, да и она уже начинала потихоньку растворяться и проходить когда он открыл глаза и сел. Ну, попытался сесть. Не смог. Его привязали. Джесс мог разве что поднять голову и поднял, пытаясь рассмотреть, что вокруг. Однако было очень темно. Он был в какой-то комнате, где пахло маслом, металлом и потом. Слегка отдавала кровью. Земля под ним содрогалась и скрипела. А когда Джесс дернулся в своих оковах, то услышал, что кто-то во тьме говорит. «Спящая красавица очнулась. Развяжите его, пока он не покалечил себя». Голос Дарио, слегка насмешливый. «Джесс, я тебя сейчас развяжу», сказал голос Глен у его уха. «И если ты попытаешься забрать у меня нож, то я врежу тебе так сильно, что ты больше никогда не проснешься. Понятно?» Глен... Туман рассеивался. Тесная вонючая комната была вовсе не комнатой. Земля тряслась. Джесс был в библиотечной карете, на каких передвигались солдаты. И она ехала на немалой скорости по неровной земле. Однако Джесс был в безопасности. «Какого черта я связан?» «Потому что никто не хотел держать тебя, как маленького ребенка переростка во сне», сказал Дарио. «Удивительно, да?» Ты бы разбил голову, болтаясь тут во все стороны. Поездка у нас не из легких. Заметила Глен. И Джесс почувствовал, как его левое запястье освобождается. А потом ощутил тепло тела Глен, когда она нагнулась. Я не буду тем человеком, который отмывает твои мозги с пола. Вот, садись и дальше развязывайся сам. Глаза Джесса начали привыкать к очень тусклому свету. Свечение было настолько бледным, что можно было рассмотреть только тени, намеки на лица и блеск острия ножа, который Глен протягивала Джессу. Джесс сел, взял нож и разрезал веревки на своих лодыжках. Его положили на носилки, которые заняли место посреди кареты. Когда Джесс попытался подняться, карета дёрнулась, отчего он чуть не улетел в стену. Две руки с разных сторон удержали Джесса на месте. Спасибо, пробормотал он и опустился на свободное сиденье у стены. Отдал нож обратно Глен, затем пристегнулся на своем месте. От этого удобнее ехать не стало, но зато стало безопаснее. Сколько я был без сознания? Два года, сказал Дарьо. Заткнись, сказала Глен. «Весь день», — будто бы слова Глен давали знак. Мотор кареты внезапно перестал испускать глухое шипение и замедлил свой стук, сбавляя скорость. «Мы останавливаемся, чтобы люди с Кьюта могли выйти из второй кареты». Томас тоже был здесь. Джесс видел, как друг ссудулился в неудобной позе в тесноте. Дарио, Глен, его брат-близнец, который не проронил ни слова, Халила сидела рядом и молча протянула Джессу руку. Джесс пожал ее. Санти вел карету, а Вульф сидел впереди рядом с ним. Морган было не видно. Там, где она должна была сидеть, было пустое место. «Прежде чем ты спросишь», — сказала Халила, — «доктор решил, что будет лучше вести ее в другой карете. Но сейчас ее перенесут к нам. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — сказал Джесс. Это была правда. Ему действительно было лучше. Он мог сделать вдох, не закашлявшись, обожженным рукам возвращалась чувствительность. «Это хорошо, потому что доктор не соглашался оставлять вас двоих в одном салоне, пока ты не придешь в себя», — сказал Дарио. «Понятия не имею, почему. Поделишься?» «Нет». Джесс знал. Он помнил жар прикосновения Морган, помнил мокрый взрыв в своих легких. Морган пыталась ему помочь и чуть его не убила. «Я в порядке. Мы останавливаемся», — сказала Глен. Она пролезла мимо Джесса, распахнула дверцу кареты и выпрыгнула до того, как Санти окончательно затормозил. Джессу снова пришлось моргать, морщась от внезапного слепящего дневного света. Он опять попытался встать, не потеряв равновесие, когда карета замерла с шипением пара. Равновесие вроде не подвело. Джесс выпрыгнул на землю и зашагал за Глен. Остальные тоже начали выбираться следом за ним. Томас оказался последним, и выглядел он так, будто наконец выбрался из заточения. Прямо за ними была еще одна карета, и пока Джесс наблюдал, Доктор Аскьюта спустился с места водителя и открыл дверцу. Один за другим из кареты выбрались люди. Все они сменили одежду, пока Джесс был под действием снотворного. Большинство теперь были в нарядах из простой ткани и мягкой кожи. На Аскьюта был тот же плащ, в котором он ходил в Филадельфии. Он распустил косы, и его длинные волосы свободно не спадали по плечам. Семеро выживших из мертвого города. Были и дети, но Джесс не мог определить их возраст. Они были слишком худыми и маленькими для своих лет. Никто из них не сказал ни слова. Даже домоправительница Аскьюта молчала. Аскьюта бросил что-то капитану Санте, который поймал вещицу лишь инстинктивно. Развернул в своих руках. Белый медицинский халат. «Вы нас спасли», — сказал доктор. «Мы этого не забудем. Однако мы никогда больше не станем носить одежду вражеского цвета». «Куда вы отправитесь?» — спросила у него Халила. «К нашим людям в Бостон», — сказал он. «И мы расскажем, что знаем. Расскажем, что видели. Через неделю в этой стране не будет безопасного места для служителей библиотеки». «Если архивариус верит, что способен остановить нас такой бойней, то он совсем нас не знает. Мы будем сражаться». «Мы все будем сражаться», — сказала Халила. Она сделала еще шаг вперед. На ней была черная профессорская мантия, и та развивалась, как тень на ветру. «Когда прибудете в Бостон, поведайте о том, что произошло. Вы станете символом того...» во что превратятся поджигатели, что бы то ни было. Я умоляю, подумайте об этом наследии и о будущем, которое мы разделим, потому что однажды мы снова будем друзьями доктора Скиута. В один прекрасный день библиотека встретит вас мирно, и мы похороним наших мертвых друзей вместе. Мы вам не враги. Люди в серапиумах вам не враги. Когда будете рассказывать свою историю и разжигать свои костры, Пожалуйста, помните, что мы видели ваш дом, мы видели вашу любовь к книгам. Помните, что для каждого из нас любовь является причиной, по которой мы здесь, по которой мы существуем. И помните, что мы помним о вас и скорбим вместе с вами». «В этот момент в Халиле было нечто завораживающее», подумал Джесс. «Она казалась выше, сильнее» и куда более настоящей, чем когда-либо прежде. Невозможно было смотреть на Халилу Саиф и не верить ей, не чувствовать сострадание, которое ее наполняло. Она поклонилась выжившим жителям Филадельфии. Долгий миг Аскьюто стоял и молча смотрел на Халилу. «Вы мой враг», — сказал он ей наконец. «Однако вы заслужили мое уважение». «Я обдумаю то, что вы сказали». Он поднял небольшой кожаный рюкзак с земли, что стоял у его ног. «Но вам следует уходить, потому что если кто-то из нас повстречает носителя библиотечной эмблемы завтра, я могу уже не пожелать вас защищать. Гнев, он словно огонь, который все еще пылает в моем городе. Потребуется время, чтобы его потушить». Друзья наблюдали, как те в тишине уходят, пока Ленапе и его небольшой отряд выживших не исчезли из виду. А затем Халила вздохнула. «Думаю, он не шутит», — сказала она. «Нам следует отправляться дальше и как можно скорее». «Знаешь, что ты сделала?» — спросил у нее Санти. «Этот человек станет новым предводителем поджигателей». Знаю сказала Халила. «И однажды нам придется сесть с ним за один стол и расплатиться за все то, что натворил Архивариус. Лучше уж начать прямо сейчас, пока не пролито еще больше крови». Вульф ничего не сказал. Он посмотрел, как Халила садится вместе с Дарио в карету, а потом лишь произнес «Наши дети очень быстро растут». Санти тихонько рассмеялся. «А я-то ты – сказал он, – «что из тебя не выйдет хорошего отца. Пошли, поможем перенести Морган». «Я помогу», – сказал Джесс. «Вы все еще не до конца выздоровели, капитан». «Томас?» «Да», – ответил его друг. Он все еще смотрел вслед Халиле. Джесс не мог определить, о чем точно он думает. «Иду». Морган спала но когда они продолжили путь, она проснулась. Халила заняла место рядом с ней, оставив Дарью одного и расстроив его этим. «Лучше с ней поговорю я», — сказала Халила Джессу. «Доктор сказал держать тебя подальше от нее пока что». «Почему?» — спросил Дарью, внезапно и надоедливо заинтересовавшись. «Не твое дело, Халила, я в порядке, мне лучше». И, разумеется, причина, по которой талант Морган сыграл с Джессом злую шутку, заключалась в ранениях Джесса, не ее. Джесс не хотел верить в иное. Морган выглядела вполне здоровой, что принесло Джессу немалое облегчение. Уставший, несмотря на снотворные или из-за них. И она уснула еще на пару часов, пока Брендон не поднялся со своего места в конце салона и не протиснулся вперед, чтобы склониться над плечом Санти. «Мы приближаемся к берегу», — сказал он. «Вы не сбились с карты?» «Он капитан библиотечного войска», — сказал Вульф. «Конечно, он не сбился с карты. И наверняка в картах разбирается лучше тебя». Брендон пожал плечами. «Просто уточняю», — сказал он. «Отлично тогда. Значит, скоро увидите скалы. Там, на нашем пути, будут густые заросли». Придется очистить дорогу. Кусты скрывают развилку, ведущую к берегу. И ты уверен, что там будет судно? О, еще как уверен. Много времени не понадобилось, и вскоре Санти остановил карету, а Брэндон выскочил за дверь вместе со спешившей за ним по пятам наружу Глен. Томас тоже вышел. Джесс остался на своем месте, присматривая за Морган. Она открыла глаза, и в тишине, когда Халила и Дарио вышли, а Вульф с Санти спустились с передних мест, они сначала не разговаривали. Затем Морган протянула к Джессу ладонь. Когда он не взял ее за руку, она позволила своей руке медленно упасть. «Полагаю, я это заслужила», — сказала Морган. «Дело не в том, что я не хочу», — сказал Джесс. морган До тех пор, пока ты полностью не восстановишь контроль. Знаю. Лучше мне к тебе не прикасаться. Да и вообще ни к кому. Она опустила глаза на свои руки, лежащие на коленях. Я не специально, ты же знаешь. И я не хотела уничтожать поля. Я просто так устала. И мне нужно было найти где-то энергию, силу, чтобы продолжить. Я не знала, что отнимаю ее у живых растений. «Это делает меня чудовищем?» «Нет», — сказал Джесс. «Это делает тебя сильной. Ты спасла наши жизни, ослабив ту стену. Если бы ты этого не сделала, нам бы так и не удалось покинуть город. Мы бы обратились в прах и кости». Морган устало кивнула. «Я не хочу ничего портить. И не хочу никому причинять боль». Улыбка не принесла тепла ее глазам. Я не хочу причинять боль тебе. Никогда. Джессу хотелось обхватить ее лицо ладонями и поцеловать, чтобы она забыла о своих сомнениях и переживаниях. И на мгновение ему показалось, он и правда может это сделать. Но потом внутрь заглянул Томас и сказал, «Вам лучше выйти, сейчас же». Выражение лица Томаса было напряженным, и из-за этого... Джесс тут же позабыл обо всем остальном. Он забылся и протянул Морган руку, помогая ей спуститься, и в тот самый момент, когда их кожа соприкоснулась, Морган сделала резкий вдох и тут же отстранилась. Она отошла подальше, когда выбралась из кареты. «Что?» – спросил Джесс у Томаса, который кивнул в сторону деревьев, к югу от того места, где они находились. Там стоял высокий, привлекательный мужчина, одетый в свободную профессорскую мантию с белым арабским нарядом под ней. Одна его рука сжимала огромный позолоченный шест, на вершине которого развивался флаг с золотой каемкой. Флаг Великой Библиотеки. Всевидящее око. Рядом с ним, в шуршащей высокой траве, сидел огромный бронзовый автоматизированный лев. Халила сказала... Хузен Рафа. Глен и Санти потянулись к оружию. Джес тоже. Однако никто пока что в них не целился. Пока что. Халила. Рафа кивнул. Капитан Санти. Профессор Вульф. Я пришел с миром. Оружие обратно в кобуру!» Сказал Санти и убрал свое. Брендон тихонько выругался. Я серьезно. «Выстрелишь в профессора под библиотечным флагом, и я сам тебя пристрелю. Понятно?» «Идиоты», — сказал Джессу Брэндон. «Твои друзья — идиоты, ты же это понимаешь?» Он понизил голос до громкого шепота и добавил. «Забирайся в карету. Нам от этой штуковины не убежать. Но внутри ей будет сложно выпотрошить нас, прежде чем мы ее убьем». Это был хороший совет, но Джесс им не воспользовался. Он остался стоять на своем месте, наблюдая за Санте. Наблюдая за Халилой, которая выглядела потрясенной. Ее кузен, несмотря на обещания мира, выглядел как человек, который знает, как держать себя в схватке, если до этого дойдет. На одном бедре у него был пистолет, выданный в библиотечной военной части, а на другом — впечатляющий меч. Не совсем полноценный мир тогда уж. «Обещаем мир в ответ на мир», — сказал Санте. «Здравствуй, Рафа». «Никола». Профессор кивнул. Он воткнул флаг в землю одним уверенным движением и оставил его покачиваться и трепыхаться на ветру, когда скрестил на груди руки. Его шелковая черная мантия тоже развивалась и раздувалась по ветру, отчего он выглядел почти что противоестественно, будто бы сотканным наполовину из дыма. «Прошло немало времени с тех пор, как ты охранял меня в путешествиях, но я надеюсь, мы по-прежнему друзья». «Я тоже на это надеюсь», — сказал Санти. «Зависит от того, почему ты здесь». «Я здесь, чтобы попросить свою кузину вернуться домой», — сказал Рафа и посмотрел на Халилу. «Ты подавала столько надежд, малышка. У тебя было такое светлое, светлое будущее». И ты выбросила его ради чего? Ради дружбы? Ради каких-то фальшивых идеалов? Мы хотим вернуть тебя домой. Я, твой дядя, твой отец. Ты должна вернуться со мной. Сейчас же. Как вы нас нашли?» Спросил Джесс. Черные глаза профессора устремились к нему, а затем он проигнорировал вопрос. «Кто вас сюда послал?» «Вы знаете, кто меня сюда послал?» Сказал тогда Рафа. Руководитель Артефекса, которому я служу. Которому служите и все вы. Я не единственный, кого прислали, если вас это успокоит. В портах посыльны, и я подкупил контрабандистов, чтобы те сообщили мне, где с большей вероятностью пришвартуется принадлежащий Брайтвеллам корабль. Руководитель Артефекса считал, вы могли выжить, видите ли. И он хотел удостовериться, что вы понимаете, что у вас есть выбор. «Вы можете вернуться домой, все вы, пока не принесли еще больше позора себе и своим родным». Халила сказала, «Не думаю, что ты тот, кому стоит говорить о позоре, кузен Рафа. Я помню, что моему дяде пришлось платить за твое помилование в тюрьме. Дважды». «Ты очень юна», — сказал Рафа, «а юные часто глупцы. Если ты пройдешь через это...» то, возможно, сумеешь вернуться и найти свое место в библиотеке снова. Я нашел». Она покачала головой. «Не найду, пока Верховный Архивариус сидит в своем кресле». Рафа вздохнул и перевел свой взор на Санте, спросив. «А ты? Неужели ты и правда предал все, чему был верен всю свою жизнь?» «После того, как меня предали первым?» Порой приходится принять решение за себя постоять. «О, но правда ли это твое решение?» Взгляд Рафа устремился к Вульфу. «Я знаю, что ты делаешь это во имя любви. Однако то, как ты бежишь за ней, граничит содержимостью. Неужели он и правда так тебе дорог, что ради него ты готов предать все, во что верил?» Джесс знал ту безупречно дружелюбную, бросающую в дрожь улыбку, которая появилась на губах Санти, и тот тон, который принял его голос. «Ну, раз уж ты спрашиваешь», — сказал Санти, «то да, так дорог. А что, ревнуешь?» Он задел за живое. Лицо Рафа напряглось. «Хватит», — сказал Вульф. Если тебе есть что сказать ближе к делу. Если же пытаешься вывести нас из себя и вовлечь в драку, то это не сработает. Думаю, может сработать, если немного еще вас подбодрить. Однако ты прав, стоит перейти к делу. Профессор сунул руку в свою мантию и извлек из складок футляр со свитком. Тут был сделан из дорогой кожи. И когда Рафа открыл футляр, и потянулся внутрь, то заулыбался еще шире, потому что Гленн с Джессом вытащили свои пистолеты в ту же секунду. «Мир, мир, я не поджигатель», сказал он. «Хотя, кажется, нынче вы предпочитаете находиться в их компании. У меня тут простая бумага, ничего опаснее нет». Там был официальный библиотечный документ, это стало очевидно с тяжелой узорчатой перевязкой, а также пломбой, и профессор уверенно протянул его с полным формального уважения жестом. Санти взял свиток двумя руками, также уважительно, а затем оба отошли на несколько шагов. Профессор встал под развивающимся флагом, а Санти сломал пломбу на документе и развернул его. Он ничего не сказал. Воцарилось пугающее молчание. Капитан полностью прочитал содержимое, а затем свернул свиток обратно. Рафа ждал, и когда Санти ничего не сказал, то скрестил руки на груди и произнес «Ты меня удивляешь. Я не часто видел, как ты молчишь». «Ты не знаешь, что там написано, не так ли?» Санти повернулся и протянул документ Халиля. «Мне жаль. Мне очень жаль». От мягкости в его голосе все внутри у Джесса похолодело, когда он смотрел, как Халила разворачивает документ и читает. «Она дошла только до середины», — подумал Джесс, прежде чем, кажется, пошатнуться. И Дарио тут же подошел к ней, выставив плечо точно стену, о которую Халила могла опереть спину и остаться стоять на ногах. Халила не издала ни звука, когда снова закрыла свиток. «Говорю же вам, я здесь, чтобы принять вас, если сдадитесь и вернетесь со мной в Нью-Йоркский Серапиум, откуда мы телепортируемся в Александрию». Рафа выглядел невыносимо самодовольным. «Мне сказали, что написанное архивариусом объяснит бесполезность вашего дальнейшего неповиновения». «Ничего, что касалось бы Морган, Джесса или Вульфа». Джесс теперь начинал понимать, что здесь происходит. Нечто столь значимое, что почти что выбило почву ухалила из-под ног. Однако она снова крепко стояла на ногах, и когда заговорила, ее голос натянулся от сдерживаемого гнева. «Вопрос моим друзьям», — сказала она. «У кого еще есть родные, служащие в библиотеке сейчас? сейчас?» переспросил Дарио. «Моей родни было там десятки, но прямо сейчас никого». «То же самое», сказал Томас. Глен кивнула, сказав, «Я первая и единственная в моем поколении». «У меня был один», сказал Санти. «Брат, он мертв». «Неудивительно тогда, что это предназначалось для меня», сказала Халила. Она швырнула свиток своему кузену. «Смертный приговор», — сказала она, — «для нашей семьи. Здесь смертный приговор моему отцу, моему брату и твоему собственному отцу. Все они верны библиотеке беспрекословно, верны всю свою жизнь. И всех арестовали. Он даже не удосужился тебе сообщить». Рафа замер, затем развернул свиток, и пробежался по написанному глазами, чтобы убедиться, что Халила не лжет. «Но...» — начал было он. «Их уже арестовали. Они в тюрьме по обвинению в предательстве», — сказала Халила. Твое имя тоже должно было здесь быть. Однако у Архивариуса, видимо, нет к тебе уважения. Вместо этого он решил использовать тебя как мальчика на побегушках». «Я...» Рафа уставился на нее на несколько секунд. Затем облизал губы, точно те внезапно пересохли. Свиток выпал у него из рук. «Я не знал. Клянусь, я не знал». «Тогда теперь ты знаешь, ради чего мы сражаемся», — сказал Санте. «Рафа, подойди к нам». «Зачем?» «Просто попробуй». Рафа нахмурился, однако сделал шаг прочь с полянки посреди которой стоял. Автоматизированный лев рядом с ним тут же задвигался, будто бы просыпаясь. Все замерли и уставились на него. Однако машина дальше не двигалась. Ждала. На что она запрограммирована? Должно быть, Рафа думал, что лев здесь просто для его безопасности. Джесс же знал правду. «Это все неправильно», — подумал он. Халила медленно вытащила меч, который повесила на бедро перед тем, как они отправились в путь. «Рафа», — сказала она, — «подними свиток. Эта штука может поверить, что ты снова мне его передаешь. Сомневаюсь, что машина понимает, что мы говорим». «Лев этот просто сопровождающий», — сказал Рафа, — «он меня не тронет». «Ошибаешься», — сказал Санти, «Послушай Халилу». Она пытается тебя спасти». «От чего?» «От твоей собственной глупости», сказала Халила. «Рафа, делай, что я говорю. Сейчас же во имя Аллаха молю, пока у тебя все еще есть возможность». Рафа не шелохнулся. Он остался стоять под пустой защитой вьющегося на ветру флага рядом со львом и смотреть на свою кузину, мрачно хмурясь. «Я никуда с вами не пойду, сказал он. «Я верен библиотеке. Архивариус понимает, что я его слуга, что мне можно доверять, и моя верность спасет нашу семью от того, что ты натворила!» Он резко умолк, потому что автоматизированный лев поднялся, позабыв о своем удобном сидячем положении. Стоя на четырех лапах, он был головой на одном уровне с грудью Рафы. Машина была огромная, прекрасная и ужасающая. И она повернулась к профессору, обнажив острые металлические клыки. Рафа попятился, внезапно осознав, что теперь он вовсе не контролирует происходящее. Что никогда и не контролировал. В этот самый момент в полнейшей тишине прямо за ними из травы поднялся еще один лев. Этот был не бронзовым. В его окраске был бледный матовый узор, который идеально сливался с травой как форма библиотечных солдат. Вот что руководитель артефекса на самом деле затеял. Ни переговоры, ни сделку. Смерть. Джесс не мог ни закричать, ни двинуться с места от парализовавшего его шока. Пока Лев в камуфляже не бросился вперед и не впился зубами в плечо Рафы, вонзив жесткие когти в его грудь и не уволок в траву. «Нет!» — воскликнула Халила, и наверняка бы бросилась за ним, если б Глен не поймала ее и не удержала на месте. Решение было жестоким, но мудрым. Рафа уже был мертв. Брызги рубиново красной крови взмыли в воздух, и Джессу показалось, он видит каждую отдельную капельку с безупречной четкостью. Видит, как они взлетели, упали и закружились в дневном свете, брызгая и растекаясь как пятки профессора били по земле, прежде чем и они тоже исчезли в зеленой пучине зарослей. Мертв. Джесс не мог об этом думать. Не мог он и думать о звуках рвущейся плоти. Вместо этого он устремил взор на огромное пространство поля вокруг них. Закат приближался быстро. Однако последние лучи солнца, тянущиеся по траве, давали понять, что трава эта двигается неправильно. «Их семь», — подумал Джесс. «Как минимум семь, плюс тот бронзовый, который должен был нас отвлечь». Еще один иррациональный факт пришел Джессу на ум. У льва, который кинулся на Рафу, не было блестящей густой гривы. Он был построен, чтобы походить на самку. «Самки львов», — вспомнил Джесс, — «охотятся стаями, сотрудничают». «В круг!» — крикнул он почти в тот же самый момент, когда это сделал и никола Санти, и все они сгрудились вместе, почти что соприкасаясь руками. Это их не спасет, однако это лучшее, что они могли сейчас сделать. Пистолет все еще был у Джесса в руке, однако он плохо понимал, куда в металлических тварей целятся. Именно Томас, спокойным, хладнокровным тоном, сказал, «Если будете стрелять, цельтесь во лбы». Там провода, которые отключат их передние лапы, если стрелять в упор. Если не получится, то цельтесь в правый бок. Сценарии, которые питают их энергией, являются их единственным еще одним уязвимым местом. «Выключатели у них под челюстью, рядом с горлом», — добавил Джесс почти что мимолетом. Собственная рука теперь казалась ему скользкой и вспотевшей, но по-прежнему сжимала оружие. Зара может подослать им на помощь отряд. Джесс уже видел одного разведчика, мчащегося прочь от них. И все же... Целый прайд львов убьет их вполне быстро и эффективно до того, как подмога прибудет, если они не справятся в одиночку. К выключателю тянитесь только в случае, если другого выхода нет. До него можно добраться, но только если будете действовать быстро и без колебаний. Дарио издал «Горький рык», нечто среднее между криком и смехом. «Просто заткнись и дай мне умереть спокойно, ради бога!» «Мы не умрем», — сказал Санти. «Не здесь». В его голосе было нечто столь твердое, столь уверенное, что Джесс почти что покосился на него в изумлении. Но уже оказалось слишком поздно, потому что гладкая, прикрытая травой форма автоматизированного льва поднялась на все четыре лапы и метнулась прямо к горлу Джесса. То, как он отреагировал, было инстинктом. Инстинктом и заученным уроком. Бежать было бы бесполезно, как и пытаться уклониться, ведь львица уже была слишком близко. Джесс вскинул руку и засунул свой пистолет ей в открытую пасть, когда она накинулась на него всем своим весом и оттащила в центр их импровизированного круга. Джесс снова все видел кристально ясно. Яркий красный свет горящих глаз львицы, натяжение ее металлической кожи над проводами, клыки, сомкнувшиеся на железном пистолете с леденящим кости хрустом. Не задумываясь, Джесс потянул руку под челюсть машины и попытался нащупать выключатель. «Пожалуйста, будь на месте, пожалуйста!» К тому моменту Джесс упал в траву, Которая, по ощущениям, на удивление напоминала мягкий матрас. Может, упасть было бы даже приятно, если бы тяжеленная грубая лапа не опустилась следом на его левую руку, прижимая к земле. Правая же лапа прошлась по груди Джесса, и он почувствовал, как рвется одежда. Однако кольчуга, вшитая в солдатскую форму, смягчила удар, отчего Джесс делался кровавыми царапинами, а не получил смертельную рану. Он даже не почувствовал боль. Все внимание Джесса сфокусировалось на поисках выключателя. А его не было. Его, черт побери, на месте не было. И Джесс ощутил, как его захлестывает ужасная волна страха и паники, когда он понял, что на этот раз ему не выбраться. Понял, что Санти ошибся. И все их жизни оборвутся здесь и сейчас, на кровавом ковре из травы. А потом Джесс нашел выключатель. Не на челюсти, а на шее, чуть дальше. Небольшой бугорок под горячей, подвижной кожей. Джесс уставился львице в глаза, когда она распахнула пасть шире и выплюнула ошметки пистолета, и нажал. Львица замерла с раскрытой в рыке пастью, но было уже слишком поздно. Свет в ее глазищах погас, и в следующую секунду она застыла на груди и руке Джесса ужасным грузом, из-под которого он с трудом выбрался. Это оказалось не так сложно, как он думал, потому что помогла скользкая трава под спиной, и ему удалось выскользнуть в вбок, отчего львица потеряла равновесие и рухнула, как упавшая статуя. Джесс поднялся на ноги, немного пошатнувшись от головокружительного всплеска адреналина, и обнаружил следующую львицу. Это было на Дарьо, который, как и Джесс, пожертвовал своим оружием и в панике хлопал тварь по горлу, пока та рычала и била его когтями. Джесс запустил руку под челюсти и нажал на нужное место в то самое мгновение, когда автоматизированные когти сорвали с Дарьо разодранный пиджак, оставив его в не менее изодранной рубахе на окровавленной груди. Еще один удар, из заткнутой пастью или нет, но Дарио оказался бы мертв. Дарио бормотал что-то на испанском, и Джесс не стал дожидаться перевода. Он двинулся дальше, ища, кто еще в опасности. Вульф все еще был на ногах, как и Халила, Санти, Томас и Морган. Глен каким-то образом, лишь великому изобретателю Герону то будет ведомо, сумела забраться на свою львицу и буквально скакала на ней верхом, пока машина извивалась и рычала, безрезультатно пытаясь Гленн с себя скинуть. Глен выпускала пулю за пулей в голову твари, пока та внезапно не оступилась на ровном месте, отчего Глен полетела вниз, но смогла грациозно подняться обратно на ноги. Томас отключил свою львицу и, похоже, сделал то же самое для Морган, потому что они стояли рядом. Девушка Джесса выглядела мертвецки бледной, но внимательно глядела по сторонам в поисках нового врага. «Нет», — подумал Джесс, — «не используй свои силы». Однако у него не было ни времени, ни возможности сказать это вслух. Санти вырвался из схватки своей львицы и сорвал стеклянный пузырек, который висел у него на поясе. Он швырнул пузырек в морду механического животного и характерный тошнотворный запах греческого огня ударил Джессу в лицо чего его чуть не вывернуло. Там, где жидкость соприкоснулась с металлом, львицу охватило зеленое пламя, и она начала плавиться, однако все равно еще двигалась. Санти выстрелил машине в голову, но поскользнулся, и ему пришлось перекатиться по земле, когда тварь на него прыгнула. Львица все продолжала и продолжала преследовать Санти, пока от нее не остался лишь металлический скелет полной злости. И Джесс наблюдал, как плавится провода, а потом вся махина разваливается, обращаясь в огненный сгусток. «Трава!» — в испуге подумал Джесс. «Они ведь стояли посреди поля, а если огонь перекинется, то все вспыхнет, как труд». Санти, должно быть, подумал о том же самом, потому что достал горсть порошка и засыпал в центр огня. Тот погас, обратившись руинами из темного дыма. В голове львицы Вульфа была одна дырка от пули. Только одна. Однако машина поразительным образом замерла. Джесс перевел взгляд с львицы на Вульфа, который покачал головой. «Ник стрелял, не я», — сказал он. «Я не настолько меткий. Он разделался с моим львом, прежде чем заняться своим. Идиот». «Поразительно», — пробормотал Томас однако говорил он вовсе не о меткости Санте. Он вел рукой по превратившейся в статую львица перед ним. «Новая версия такая сильная. Видели, как сходятся провода? Это что-то новое. Охотятся стаей, просто поразительно. И прячутся незаметно. Опасные. Сколько мастерства нужно, чтобы создать подобное?» Халила внезапно согнулась, сев, и Джесс поспешил к ней но крови на ней видно не было, не ранена. Она уставилась на замершего льва перед собой, а лицо у нее очень уж побледнело, и глаза были словно мертвые. «Она не видела смерти, которой избежала», — подумал Джесс. «Она видела документ, который принес ее кузен». Джесс присел рядом с ней и сказал. «Это была диверсия, ты это знаешь». Рафа лишь должен был отвлечь наше внимание, пока львы не подберутся поближе. Ее лишенные света глаза устремились к Джессу, встретив его собственный взгляд. Однако Джесс сомневался, что она действительно на него смотрит. Но это не только диверсия. Ни у кого другого из нас нет родственников на службе. Он забрал их, Джесс. Он их убьет. Мы не знаем этого наверняка сказал он. Вышла неубедительно и походила на ложь. Халила. «Я знаю. Никакой пощады. Я первая, кто ощутил это на себе. Но я не стану последней. Он теперь придет за каждым, кто нам дорог. Нам нужно связаться с родными, отправить их в безопасное место». Она, наконец, подняла глаза. «У тебя кровь». «Так, царапины», сказал Джесс. «Дарио хуже досталось. Он протянул Халиле руку, и она приняла, подходя к юному испанцу. Джесс подумал, что никогда прежде не видел столь уязвимого взгляда и столь полного облегчения, как тот, который отразился на лице Дарио при виде Халилы, целый и невредимой. Джесс отвернулся и оставил их пообщаться наедине, о чем бы они ни собирались поговорить, потому что к нему бежала Морган. «Ты в порядке?» «Да» сказал ей Джесс. порядке. Он обнял ее на мгновение. Джесс одновременно боялся и за нее, и ее тоже, отчего чувствовал себя слабым и незащищенным. Однако опять же, после такого риска, безопасность ее объятий казалась только слаще. Стоя здесь, среди этих людей, стоя с Морган, Джесс чувствовал себя так, будто пришел к чему то что лучше но и опаснее чем знакомый ему родной дом как по щелчку его вдруг осенило что у него вообще есть родные в опасности здесь брендон он отстранился от морган и быстро огляделся ища своего брата тот до этого стоял где там рядом с Гленой морган брендон брат поднялся из за травы почти так же бесшумно как автоматизированный лев. «Я подумал, будет куда лучше спрятаться, учитывая, что вы все, кажется, знали, что делаете». Он обвел глазами обстановку. Разрушенных и побежденных львиц, почерневший оплавившийся скелет машины, которую сжег Сантия. Затем взгляд Брендона устремился к Джессу, и выражение лица брата демонстрировало полнейшее изумление. «Это...» — сказал брат. «Самое поразительное, что я когда-либо видел. Я был уверен, что вы все врагу превратитесь. Один лев уже не предвещает ничего хорошего, а это... это... Это Архивариус у нас на хвосте», — сказал Джесс. «Никакой больше тюрьмы, никаких задержаний. Теперь просто хочет нас убить. Даже Томаса. Может, Томаса в первую очередь». «Тогда не стоит присылать этих бедных тварей на такое задание сказал Томас. «Морган, как ты себя чувствуешь? Можешь помочь мне переписать их сценарий?» «Нет». Тут же выпалил Джесс, когда Морган в тот же миг ответила «Разумеется». Томас перевел взгляд от Джесса к Морган и спросил «Так какой ответ?» «Тебе нужно поберечь свои силы», сказал ей Джесс быстрым шепотом. «Я смогу отдохнуть на корабле?» сказала Морган. «И Томас прав. Нельзя оставлять машины тут, чтобы их забрали обратно в библиотеку. Мы можем их использовать». Она одарила Джессу улыбкой, натянутой, но стоило отдать ей должное за усилие. «Я в порядке. Это легко. Справлюсь». Она отправилась помогать Томасу, который присел на корточке рядом с одним из отключенных львов и, как эксперт, нажал на какую-то панель, открывая заслонку кожи и обнажая внутренности. Брендон выглядел чересчур уж впечатленным тем, что делает Томас, так что Джесс отвернулся, чтобы осмотреть окровавленную траву, где умер кузен Халила. «Вот с чем мы сражаемся», — сказал Джесс. «Его отправили на верную смерть» чтобы просто-напросто нас отвлечь, пока львы подбираются поближе, чтобы убить всех. Это не просто одно сражение. Это первая битва в войне». Брендон без эмоций посмотрел на труп Рафы и сказал. «Ты их не пересчитал. Одной твари не хватает». «Что?» переспросил Джесс за миг до того, как осознал, что имеет в виду брат лев, который напал на рафу, выпрыгнул из травы и бросился на них. Джесс оттолкнул Брендона в одну сторону, а сам метнулся в другую. Это бы ни за что не сработало, если бы их было не двое, если бы они не были почти что зеркальными копиями друг друга. Льва это сбило с толку. Он растерялся, пытаясь решить, кого из них убить первым. Когда Брендон упал и поскользнулся, селись снова подняться на ноги на мокрой траве. Джесс взял пример с Глен. Лев повернулся к его брату-близнецу, и Джесс запрыгнул льву на спину. «Это ошибка», — подумал он в ту же секунду, потому что ощущать силу этой громадины под собой было странно и жутко. И в следующие несколько секунд Джесс смог разве что обхватить ногами львиный живот, а руками шею и удержаться на месте в надежде сохранить свою драгоценную жизнь, пока Лев изворачивался, бился и бегал, пытаясь сбросить с себя наездника. Лев рвал свою собственную подвижную металлическую кожу в попытках освободиться. Джесс услышал, как кто-то кричит «Санти», приказывая кому-то другому, ради бога, перестать стрелять. А потом услышал ободрительный боевой клич Глен когда он продолжал держаться, цепко и отчаянно пытаясь покончить с этой адской поездкой любой ценой. Глен, похоже, думала, что это весело. Ни черта не весело. «Выключатель», — сказал сам себе Джесс, и, несмотря на то, что все его инстинкты противились мысли о том, чтобы разжимать руки, мертвой хваткой вцепившиеся во льва, Джесс заставил себя это сделать. Его чуть не выкинуло на землю в следующий же миг, когда лев сделал выпад, выгнув спину. Пришлось снова хвататься, и Джесс продолжал держаться, когда автоматизированная тварь внезапно сделала кувырок в воздухе, описав безумный мощный круг и приземлившись на все четыре лапы, а потом перекатившись на бок. Лишь мягкая трава уберегла Джесса, иначе бы его раздавила, переломав все кости. На какой-то момент боль показалась головокружительно горячей и слишком сильной, чтобы осмыслить. А потом все так же быстро она прошла, когда лев снова вскочил на лапы. «Сейчас». Джесс сдвинул свои немеющие отхватки пальцы, нащупал выключатель и надавил на него в тот самый момент, когда лев нырнул вперед, целясь точно в глотку брату-близнецу. «Ложись!» Закричал ему Джесс, и Брэндон подался вперед, упав ничком, что было умно, ведь лев прыгнул прямо на него, сделав еще один неуверенный шаг, а затем замерев. Джесс почувствовал, как дрожат провода под металлической защитой. Походила на гнев, на невыраженную злость. Однако Джесс понимал, что додумывает. Львы ничего не чувствуют. Не могут. Однако Джессу все равно казалось, что он ощущает кровожадность, пульсирующую под этой броней, ощущает непобедимое сердце твари, и оно напоминало кровожадность человека, который запрограммировал эти машины на убийство. Джесс спрыгнул и чуть было не упал, колени едва держали. А равновесие подводило, и все перед глазами качалось до тех пор, пока Джесс не почувствовал чью-то уверенную руку, опустившуюся ему на плечо и удержавшую на ногах. Он подумал, что это Томас. Однако, когда обернулся, то понял, что это Глен, которая ухмыляется от уха до уха. «Отличная работа, Джесс!» — сказала она. «Что в тебя вселилось, что ты на такое решился?» «Ну, у тебя же получилось!» — он сделал глубокий вдох. «Не будь дураком!» «Я в детстве на лошадях скакала. А сколько раз ты из седла вываливался, идиот безрассудный?» «Нисколько», — признался он. «Идиот!» Она взъерошила ему волосы, что вряд ли могло испортить ему прическу еще больше после произошедшего. Но Джесс все же мотнул головой, смахивая пряди с глаз. «Смелый, но все равно безмозглый, как мешок с камнями». Она шагнула вперед и протянула руку Брендону который все еще лежал лицом в траве. «Эй, ты помер?» «Почти что», — сказал брат Джесса и перекатился на спину, чтобы взглянуть на Глен. «О боже, это было опасно». «Ты сообразил, что к чему быстрее, чем я. Иначе бы все было куда хуже», — сказал Джесс. «Поднимайся, ничего тебе не сломали». «Разве что мой боевой дух», — сказал Брендон и застонал поднимаясь на ноги. «Вы все подобные дребеденьи частенько промышляете? Потому что, если да, я могу быстро передумать». «О, ты к этому привыкнешь», сказал Томас. Его голос звучал маниакально радостно, и, разумеется, Томас таким себя и ощущал. Он вскрыл бронзовую кожу одного из львов и теперь ковырялся у него внутри, передвигая провода и детали и шарив сумки у себя на боку. В поисках инструментов. Что он делает? Спросил Брэндон. Джесс отвернул его от Томаса. Джесс, пусть прекращает мастерить. Нам нужно уходить. Сейчас же. Нам же вслед отправят еще что-то похуже. Ты это знаешь. Профессор должно быть обо всем доложил. Библиотечные солдаты уже спешат сюда. И новых львов вперед пришлют. И если они идут из Нью-Йорка, то им понадобится еще немало времени сказал Джесс. «А в Бостоне проблем не сосчитать. Оттуда солдат не отпускали никуда целый год. У нас предостаточно времени, чтобы забраться на корабль. Учитывая, что твой корабль еще нас ждет». «Ждет», сказал Брендон. «Я уже проверил». «Тогда мы ждем, пока Томас не закончит», сказал Джесс. Он вытащил пистолет у брата из кобуры, игнорируя его возмущение, и подошел к капитану Санте сэр покажите мне как вы обезвредили того льва если нам придется делать подобное чаще не помешает знать как вырубать их на расстоянии они сожгли тело профессора перед тем как уйти и установили флаг в качестве опознавательного знака вульф написал что то на обратной стороне послания и засунул свиток в распахнутую пасть бронзового льва джесс прочел что там в сообщении говорилось Увидимся в Александрии. Томас закончил программировать последнюю из львиц в камуфляже и снова закрыл крышку на ее коже. Одну за другой он включил тварей, и Джесс с панической тревогой наблюдал, боясь, что Томас совершил какую-то ошибку. Или, что еще хуже, какую-нибудь ошибку совершит Морган. Однако львицы издали мягкий механический рокот, когда Томас похлопал их по голове и последовали за ним, когда он зашагал. «Скорее!» — сказала Морган. «Джесс, скажи, я ваш друг. Остальные сделайте то же самое по очереди». Это казалось глупым. Однако Джесс сказал. И как только он это сделал, то увидел, как львицы в унисон поворачиваются, чтобы взглянуть на него. Запоминают его, понял Джесс, на будущее. «Все сделали то же самое. Даже Брендон. Брат выглядел так, будто не верил в это ни на грош. И Джесс его не винил. Однако львицы никого не тронули, когда Томас отправил их ходить по кругу вокруг их компании, охраняя точно собственную, почти невидимую металлическую армию, которая сопровождала их на берег, сломанную и перепрограммированную. Теперь у них был собственный львиный прайд. Подойдя ближе, Дарио произнес. «Архивариус был прав, знаешь ли. Мы опасны». «И лучше бы нам оставаться опасными», — ответил Джесс. «Иначе мы все умрем». Отчего-то Джесс вовсе не удивился, когда увидел, что над кораблем, пришвартовавшимся в уединенной бухте, развивался знакомый флаг. Флаг Александрийской Великой Библиотеки. Золотой глаз бога Гора, который вился, шуршал на сильном ветру и, кажется, сверкал, хотя солнце и скрывали облака. Корабль, однако, не принадлежал библиотеке. Джесс это точно знал, потому что узнал девушку, стоящую на берегу в окружении небольшой армии суровых мужчин и женщин без какой-либо униформы. «Сестрица Анита?» Весело поздоровался с ней брендон и тут же заключил в крепкие объятия. «Как я рад тебя видеть!» «Отпусти меня!» Она не обняла его в ответ, и голос ее звучал холодно, так что Брендон ее выпустил и сделал шаг назад. Несколько шагов. «Я сделаю вид, что ты меня не обнимал». Она проигнорировала его и перевела свой взгляд. «Братец Джесс». Девушка была египтянкой до мозга костей и кровного родства с ним не имела. Однако она была Джессу-сестрой по бизнесу, и этим было все сказано. Ее отцом, и это ясно, подумал Джесс по красным полоскам на корабле, был Красный Ибрагим, один из самых могущественных контрабандистов в мире, а также книжный контрабандист Александрии, города, которым заниматься подобным делом было чрезвычайно рискованно и практически невозможно. Ее отца нельзя было недооценивать. Как нельзя было недооценивать и юную Анито. Так что пусть она и выглядела невинно прелестной, но была не менее опасной и умной. Она лишь начинала изучать тонкости торговли, но добивалась немалых успехов, едва ли повзрослев. «Да ты шутишь!» — сказал брату Джесс. «На помощь нам ты вызвал ее? Из самой Александрии?» «Я была не в Александрии», — сказала Анита. «Я доставляла заказ из Египта в Мексику, а также принимала кое-какой товар. Чтобы сделать здесь остановку, пришлось немного потрудиться. Однако платить придется вам». Она улыбнулась. «Джессу, не Брэндону». «Мой отец ничего не делает бесплатно». Не приходилось сомневаться в том, что на Брэндона ей было плевать. «Она теперь выглядела старше», подумал Джесс. «Выше» и объемнее в своих практичных штанах и куртке. Вооружена она была как пистолетом, так и ножом, хотя нож выглядел почти что сувенирным. Ее темные волосы были собраны в бездумный пучок, и когда она легонько поклонилась Джессу, он сделал то же самое, но склонился чуточку ниже. «Разве вы не договорились?» – спросил Джессу брата. Брендон вскинул брови. Знакомый жест выводящий из себя. «В обмен на что? Тебе повезло, что я вообще сюда добрался, раздав кучу обещаний, и вовремя спас твою шкуру. Па со мной своими богатствами не делится. Если тебе нужно скрыться, то и сделку заключаешь ты». «Прости», — сказала Анита. И это прозвучало вполне себе искренне. «Ты же понимаешь, это бизнес, ничего личного». «Понимаю». «И что? У тебя есть что предложить?» Мне не хочется бросать тебя здесь на милость, ну, врагам. Джесс повернулся к Томасу, который протянул кожаный футляр от свитка. По пути сюда он потратил немало времени на то, чтобы составить чертежи и записать инструкции, и Джесс взял футляр обеими руками. Анита вскинула обе брови и легонько переступила с ноги на ногу, однако футляр не взяла. «Если это только не рукописное собрание сочинений Архимеда, то, боюсь, этого недостаточно», — сказала она. «На этом можно заработать целое состояние», — сказал Томас. «Это изменит мир, и ты можешь стать частью этих перемен». Анита взяла, наконец, футляр в руки, открыла его и долго-долго всматривалась в чертежи, а потом сложила их обратно и сказала, «А если мы не хотим менять мир?» «Мой отец построил империю благодаря дефициту. Как и твой Джесс. Ты хочешь все это уничтожить?» «Да», — ответил Джесс. «Как и ты. Мир изменится с нами или без нас, Анита. Сейчас или через год, или через 10 лет. Отчаянная хватка библиотеки на будущем ослабевает. Если мы изменимся сейчас, то окажемся впереди. Заработаем. Если же будешь хвататься за прошлое, И сгинешь вместе с архивариусом. Это лишь бумаги, сказала она. Ты платишь мне идеей. Ты торгуешь идеями, заметил Брэндон. И бумагами, как и Брайтвелла. Мы держимся вместе, не так ли, сестренка? Анита не ответила. Она подняла руку к шее и повертела в пальцах цепочку. Висевшее на цепочке кольцо было скрыто под рубашкой однако Джесс его отлично помнил. Кольцо принадлежало брату, которого Анита потеряла в лапах автоматизированного библиотечного стража, когда ее брат пытался выяснить, как этих стражей отключать. Джесс был первым, кому это удалось и кто выжил. И она, вместе с Красным Ибрагимом, были немалым обязаны ему за это открытие. Брендон постоянно ерзал, готовился к драке, Анита понял Джесс, это тоже заметила. Она быстро переглянулась с мужчиной, который стоял справа от нее, а затем сделала легкий, почти незаметный жест рукой. Учитывая тот факт, что в следующие несколько секунд никто не погиб, Джесс пришел к выводу, что она приказала мужчине стоять смирно. «Ты принимаешь наше предложение?» спросил у нее Джесс тихонько. «С уважением». В ее взгляде... Он видел, как она просчитывает что-то в уме. Она прекрасно понимала и то, как она юна, и то, сколько на ней ответственности. Принятое ей решение могло либо уничтожить ее семью, либо принести ее семье богатство в будущем. Тяжкое решение для кого-то, кто даже моложе, чем сам Джесс. «Да», — сказала она потом так, будто это вовсе и не было сложным решением, и улыбнулась. Выглядела она расслабленно. Уважение Джесса к ее способности лгать возросло. «Разумеется, мы говорим как брат и сестра. Однако, если моему отцу покажется, что этого недостаточно, что ж, нам придется поговорить. И уже семьями. Не сомневаюсь, мой отец может обратиться к твоему напрямую». Это была завуалированная угроза войны. И краем глаза джесс увидел как брендон собирается что то ответить хорошо сказал джесс поспешно и непринужденно повернулся к брату хорошо да взгляд Брендона потемнел однако улыбка у него вышла такая же непринужденная как у аниты и такая же лживая ну конечно сказал брендон но давайте не будем забывать обидишь одного брайтволла обидишь нас всех верно «У вашего отца два сына», — сказала Анита. «У моего отца только я. Красный Ибрагим тоже ответит кровью на кровь. Но мы же не говорим о кровопролитии, братцы. Мы говорим о золоте, о реках из золота, если Джесс и его друг правы». «Реки золота», — повторил Брендон. «Всем хватит». Джессу пришлось заставить себя не вспоминать рухнувшую башню на городской ратуше в Филадельфии ту золотую статую Бена Франклина, которая расплавилась и потекла лентами. Реки золота. Такие, должно быть, текут по пеплу мертвецов и заливают кости. Позолоченные скелеты. Джесс на секундочку закрыл глаза, и ему снова вспомнилась вонь греческого огня. Он сделал глубокий вдох, набирая в легкий морской воздух а затем еще вдох. «На самом деле, — сказал Томас, — я принес кое-что еще, что мне кажется полезным. Может быть, вам оно пригодится больше, мисс». На плече у него висел рюкзак с заштопанными выжженными дырками, и Джесс вспомнил, что это тот самый, который Томас вынес из Филадельфии, который Томас отказывался бросать. Он протянул рюкзак Аните, Та его открыла слегка неуверенно. Внутри было полно книг в коллекционных красных обложках из кожи. «Что это?» Она открыла первый том, а потом уставилась на Томаса широко распахнутыми глазами. «Журналы?» «Документация Филадельфии», — сказал он. «Записи за сотни лет, написанные поджигателями. Я... Я подумал... Истории нельзя умирать вместе с ними. Вот зачем он отправился, когда понял, что библиотека все уничтожит. За историей. За историей города из пепла. На мгновение воцарилась полная тишина. А потом Анита поклонилась Томасу. Низко. «Я принимаю это в качестве полной уплаты за ваше путешествие», сказала она. «Мой отец отнесется к подобному подарку с уважением, которого подарок заслуживает. Спасибо». Анита отправилась было на борт, однако потом остановилась и сказала. «Львов нужно держать внизу и отключить, сами понимаете». «Разумеется», — ответил Томас. «И мне, может, захочется оставить одного себе». «Наш вам подарок», — сказал Вульф. С благодарностью. На этот раз Анита буквально ухмыльнулась. Она, подумал Джесс, заработала сегодня гораздо больше, чем только могла мечтать. Все быстро поднялись на борт, и Джесс помог Томасу завести и отключить в тесном трюме львов. Морган уже проводили в каюту, как и в Ульфа с Санте. Дарио же стоял у перил, наблюдая, как корабль отплывает от берега. Халила рядом с ним, кажется, ни за не наблюдала. Однако было что-то в выражении ее лица такое, отчего Джесс замер рядом и тихонько спросил. «Ты в порядке?» «Я думаю о своем кузене», — сказала она. «Любая война имеет последствия. Рафа был убит в тот самый момент, когда Архивариус передал ему письмо. Я молюсь о том, чтобы остальных родных мы сумели спасти». Спасем. Моя семья скрывалась от библиотеки на протяжении пяти поколений своих криминальных успехов. Мы сделаем все, чтобы отправить наших родных туда, где библиотечные солдаты их не достанут. «Если они сунутся в Уэльс, семья Гленных погонит в три сказал Дарио. Уэльсцы уже почти избавились от контроля библиотеки над собой. «Моя семья слишком влиятельна. Архивариус не посмеет им угрожать» так что нам остается позаботиться лишь о родных Томаса в Германии». «Я этим займусь», — сказал Брендон. «Это наименьшее, что я могу сделать, учитывая, что я не заплатил ни гроша за наш вояж». Он зашагал прочь, чтобы поговорить с Анитой. Дарио отправился за ним следом. Халила сглотнула, и на мгновение в ее глазах блеснули слезы. Однако потом тут же исчезли, будто бы испарившись от жара гнева, который она сдерживала внутри. Она колебалась, но потом все же очень-очень тихо произнесла. «Джесс, солнце уже село. Мне нужно помолиться. Не могу вспомнить, когда я нуждалась в молитве так же сильно, как сейчас». «Не против, если я постою с тобой?» спросил он. Она улыбнулась Джессу так, что у него чуть не разбилось сердце. Смело и горько. «Твой Бог и мой слышат нас», — сказала она. «Может, тебе тоже не помешает пообщаться с твоим?» «Может, попробую. Как вы говорите? Аминь?» «Омин», — сказала она и рассмеялась. Звучало немного отлично от английского произношения. Джесс повторил так же, а Халила сказала по-английски, и на секундочку их окутало умиротворение. Пока Халила молилась, повернувшись лицом в сторону Мекки, Джесс стоял и читал молитву по-своему. Скорее заключал сделку. «Помоги мне найти в себе силы сделать, что необходимо», — сказал он. «Помоги быть достаточно сильным, чтобы я смог защитить их» от того, что грядет. Двигатели корабля издавали низкий, размеренный гул и несли их сквозь завывающий холодный ветер в сторону Англии. Записки. Предупреждение, разосланное всем побережным портам, которые находятся под юрисдикцией библиотеки. Внимание! Верховный архивариус приказывает вам отмечать, записывать и проверять каждое судно, которое прибывает в ваши морские порты и покидает их. Мы разыскиваем опасную группу мятежников, которая может попытаться проникнуть на ваши территории. По нашим последним данным, они на борту судна, недавно покинувшего Америку. Однако мы не можем выяснить местоположение корабля. А значит, Они путешествуют под ложными именами и чужим флагом. Вам приказано сделать все возможное, даже если это приведет к нарушению торговли и принесет неудобство пассажирам, чтобы отыскать этих людей. Описание и приметы прилагаются. Эти отступники могут путешествовать под видом библиотечных солдат и профессоров в форме и мантиях. Они являются врагами Верховного Архивариуса и их необходимо остановить любой ценой. Рукописное дополнение, приложенное к указу вице-канцлером Уэльского короля и отправленное всем портам в Уэльсе и Англии, находящимся под королевской юрисдикцией. Именем нашего короля приказываем проигнорировать данные распоряжения и любые другие требования Великой библиотеки. Пусть приходят и сами выполняют свою грязную работенку, и платить за швартовку в наших портах будут наравне со всеми. Мы не выполняем дела за них, и не будем искать их беглецов. Пусть приходят и ищут сами, и мы посмотрим, насколько их хватит. Рукописное заявление, высланное под дипломатической печатью Верховному архивариусу Великой библиотеки, подписано правящими государями Уэльса, Англии, Португалии, Турции, России и Японии, а также королевы в библиотечном изгнании территории Франции и соединенными Колониями Америки. Перед вами сейчас воля свободных людей, изъявляющих желание выйти из Пергамского договора, согласно которому Великая Библиотека во всех ее проявлениях должна цениться выше любых законов королевств, где она предоставляет свои услуги. Знания являются величайшим благом, Данный факт неоспорим. Однако мы более не можем игнорировать насильственную власть, которую поколениями удерживают в своих руках архивариусы, а также работу библиотечных войск, которые не защищают знания, а уничтожают их. Уроки прошлого должны привести нас в будущее, и точно как библиотека, которая когда-то отважно и одиноко боролась против тьмы, теперь мы готовы бороться вместе с величайшей несправедливостью, которую все та же библиотека сейчас воплощает в себе. Мы не станем объявлять вам войну, однако больше не станем беспрекословно предоставлять доступ на нашей территории, а также не будем отныне признавать любые заявления библиотеки о своей политике нейтралитетом. Вы избрали свою сторону, великий архивариус. Имеются доказательства того, что вы скрыли и уничтожили те самые знания, которые объявляли святыми. Мы более не поддерживаем и не поощряем Вендету библиотеки. Библиотекари могут остаться и руководить серапиумами в наших землях. Однако помните, если библиотечные войска будут направлены к нам любым из возможных способов, по суше, морю или через телепортационные залы, мы предпримем ответные действия, посчитав данное событие открытым объявлением войны. Королева в изгнании заявляет вам, что возвращает Францию своему народу, а также имеет полное право ответить войной на своих территориях. Да выведут вас обратно на путь мудрости и света древние боги Египта, в чьих тенях вы стоите. Под сим подписываемся. Подписано и запечатано. Текст дополнения, написанного Верховным Архивариусом и отосланного руководителю Артефекса, в кодексе не числится. «Они думают, что могут нам перечить. Они не первые, однако станут последними. Если они жаждут войны, мы нападем по всем фронтам. Если мы позволим этим ничтожным королям и королевам, а также лидерам диктовать нам условия, то потеряем все». Ходят разговоры о механических типографических установках. Мы должны все пресечь до того, как станет слишком поздно. Моим указом вы должны немедленно отправить библиотечное войско из наших земель и напасть на все страны, которые желают противостоять нам, согласно данному документу. Текст рукописного сообщения от недавно назначенного командира библиотечного войска адресованного руководителю артефекса, «Можете отдавать любые приказы, какие пожелаете, сэр. Однако я отказываюсь развязывать войну, которую не в состоянии выиграть ради отчаявшегося тщеславного старика. Полагаю, меня за это убьют. Однако это моя обязанность, как давшего клятву солдата не перед Архивариусом, а перед Великой Библиотекой. Я должен сказать вам что он стал опасен для каждого, кто нам дорог. Текст рукописного сообщения руководителя артефекса, адресованного архивариусу. Если желаете сохранить свой трон, придется показать пример и сделать это как можно скорее.